А теперь мы посмотрим, как взглянули на это дело владельцы. Сознавали ли они те выгоды, которые должно принести им постепенное освобождение крестьян? И как общество в лице своих депутатов ответило на пожелания Екатерины II, выраженные ею в наказе? Что же принесли по крестьянскому вопросу депутаты в своих наказах? Раскрываем наказ дворян Шилонской Пятины, Новгородской губернии. Всего просим, дабы дворовые люди-крестьяне в надлежащем повиновении были и в проекте подтвердить должное, что законом дворянская власть над ними не отъемлется безотменно, как ныне есть, так и впредь будет. Обратимся к другому наказу – Кашинских дворян. Требования их те же, чтобы крестьяне были в безотрицательном повиновении владельцев и в полной их власти, дабы тишина, спокойствие и экономия распространились, без чего и быть не могут. Этот взгляд диаметрально противоположен тем либеральным взглядам, которые утверждали, что только при отмене крепостного права могут процветать экономия и безопасность. Бежецкое дворянство наказывает своему депутату протестовать против всякого ограничения крепостного права. Требует дворянство во владении содержать. И мотивирует это тем, что русский народ сравнения не имеет в качествах с другими. Но такие определенные требования сравнительно редки. Большинство наказов ничего не говорит о крепостном праве просто потому, что уездные дворяне, составлявшие наказы, не допускали и мысли, что крепостное право будет уничтожено. А если некоторые наказы просят о сохранении права, то потому что авторы их стали примечать Что люди их послушания им не чинят. Дворяне были сильно настроены против беглых. Тамбовские дворяне просили наказывать беглых отдачей в рекруты и ссылкой на каторгу в Сибирь с предварительным наказанием плетьми и кнутом. Левенские дворяне просили не ставить помещику в вину, если он до смерти забьет своего беглого крепостного. Новоржевские дворяне во избежании побегов в Польшу просили поместить по границе через каждые пять верст военные отряды с пушками, а по самой границе провести двойной ров с валом, дабы помешать побегу с телегами, с карбом и с котом. Дворяне Шилонской Петины, указывая на побеги крестьян в Финляндию и Эстляндию, просили посылать туда военные отряды для сыска беглых. Почти все наказы говорят, что за укрывательство беглых законы карают слишком слабо и просят усиление наказаний. Затем почти все дворянские наказы просят подтвердить, что владеть крепостными имеют право лишь дворяне и просят устранить от владения лиц всех остальных сословий. Таковы желания поместного дворянства о крепостном праве. Они очень далеко расходятся с тем, что высказала Екатерина в наказе и некоторые литераторы в своих трудах. Теперь посмотрим, о чем хлопочут другие классы русского общества в отношении крепостного права. Почти все наказы, составленные торгово-промышленным классом, выражают желание, чтобы купцам первой и второй гильдий было дано право владеть крепостными. В этом отношении дворяне получили поддержку от других сословий, разнились они лишь в своем стремлении к исключительности. Купеческие наказы просили права купцам иметь крепостных по разным мотивам. Но самым типичным является тот мотив, что им, купцам, часто приходится отлучаться по делам из дому. А на наймитов, то есть наемников, положиться нельзя».